Глава 2. Фамилия, имя, отчество. Кто пропал? Когда ушла? Артур лениво задавал типичные для таких сообщений вопросы. «Здравствуйте». Вошла за Артуром высокая блондинка. «Я инспектор по делам несовершеннолетних. Вы отец девочки?» Артур закатил глаза. Он знал, что с ней это всё надолго. Медлительная, дотошная и слишком правильная. «Да». Леон стоял в коридоре, облокотившись о стену и поправляя свои отросшие почти до плеч волосы. «Фамилия и имя?» — ещё раз спросил Артур. «Мои?» «Нет, мои. Ваши, конечно. Вы же заявляете, а не я». Артур почувствовал, как локоть блондинки уперся ему под ребра. Что она понимает в общении с заявителями? Леон Растер. «Артур, давай я сама». Тактично заткнула его блондинка. «Как зовут девочку?» «Лера». Леон отвечал тихо, привыкая к мысли о том, что здесь сейчас происходит. «Где её комната?» Артур продолжил, всё же смягчив свой тон. «Вам нужна её комната? Зачем? Она ушла из музыкальной школы, а не отсюда. Её в городе надо искать где-то». «Зачем нам комната? Давайте мы сами разберёмся». «Просто отвечайте на вопросы, и дело пойдёт быстрее». Мало того, что Артура дёрнули в пятницу вечером, так ещё и отец девочки делал ему мозги. «Только время теряете здесь». Леон не хотел, чтобы полиция рылась в его доме. «Вы не переживайте, мы знаем, что надо делать». Инспектор, как могла, старалась всех успокоить. «Сейчас нужно осмотреть дом, стандартная процедура». «Вот здесь подпишите, что разрешаете проводить осмотр». Она указала пальцем в бланк протокола. Артуру удавалось сдерживаться. «Всё-таки хорошо, что эта блондинка поехала с ним. Меньше придётся общаться с нерадивым папашей». Как только ли он поставил свою подпись, Артур, не разуваясь, прошёл вглубь большого то ли холла, то ли гостиной, совмещенной с кухонной зоной тусклый тёплый свет, освещал стильный, но довольно простой интерьер. Здесь не было лишних вещей и захламлённости, но было стойкое ощущение, будто здесь никто не живёт. В кухонной зоне стол из тёмного дерева, точно дерево, это было видно невооружённым глазом, и шесть стульев вокруг него. Зачем шесть, если он живёт один с дочерью? В гостиной, Бескаркасный диван глубокого коричневого цвета, наверняка очень удобный. Пара мешков в африканском стиле, картины с изображением какого-то племени и совершенно ничего, что могло бы указывать на проживание в этом доме ребёнка. Разве что одна из фотографий на стене. Девочка в школьном сарафане или он рядом с ней. Живые улыбающиеся лица. А ванная тут у вас где? Потерялся в дверях Артур. «Ванная?» «Да, нужно изъять зубную щётку». «Не понял, зачем вам её щётка?» «Все эти «зачем»» только подбрасывали дров в уже разгоревшийся огонь. «Огонь!» «Тут был камин, прямо напротив этого удобного дивана». Артур заглянул внутрь. Камин разжигали не так давно. «Много вопросов задаёте зубы чистить, зачем же ещё?» Съязвил Артур. Их перепалку прервала инспектор. «Нужна щётка девочки», успокаивающим голосом начала она. «Нам нужно изъять её, это стандартная...» Леон не дал ей договорить. «Она в больнице, вы её нашли или что? Я не понимаю». «Много вопросов, мало помощи от вас, папаша». «Нет, мы её не нашли. Просто покажите долбанную щётку, и мы её изымем». Его терпение кончилось так же, как и надежда на то, что его долгожданная пятница закончится так, как он запланировал. «Да объясни же ты ему, вот откуда отец должен знать, зачем тебе щётка?» «Ну окей. В общем, когда найдут тело, точнее, если, и его невозможно будет опознать, то нам поможет эта щётка. На ней есть ДНК вашей дочери. Так, понятно же, объяснил?» Лицо Леона скривилось, то ли от того, что он представил свою дочь мёртвой, то ли от пренебрежения к Артуру, который так и не смог считать эту эмоцию. «Да вы не волнуйтесь». Блондинка тоже заметила, но почему-то сочла это заволнение. «Сейчас нужно собраться и вспомнить все детали. Может, она что-то говорила, куда-то собиралась? Другие сотрудники сейчас патрулируют город, её уже ищут по описанию одежды и внешности». Она сделала паузу. Мы обязательно найдём вашу дочь. Всё будет хорошо. «А мать где?» Спросил Артур, заранее зная, что Леон один воспитывает дочь. Её давно нет. Пропала. Интересно. Артур рассматривал фотографии на стене, где не было ни одного снимка с изображением женщины. Леон поник. Было ощущение, что он что-то недоговаривает. Ссора с дочерью. Поэтому она сбежала. Или он поднимал на неё руку? Артур с детства был знаком с подростками, у которых буйные родители. Хотя сами родители считали, что это дети у них родились такие неуправляемые. Кто такой этот Леон? И что с ним не так? Внешне он казался Артуру типичным самовлюблённым подонком, одним из тех, на кого так падки женщины. И лицо такое смуглое, будто загар ещё с лета не сошёл. И ростом он выше Артура, и кудри эти вьющиеся почти по плечи. Зачем мужику вообще эти кудри? Виски ещё сбрил. И торс хорошо подкачан. Это можно было заметить даже через одежду. Артур терпеть таких не мог. И чем они ему насолили? Может быть, тем, что у него самого не было столько времени, чтобы проводить его в зале? Или волосы такие ему никогда не отрастить, потому что его засмеют на работе? «Или он не признаёт тех, кто выше его?» Леон проводил Артура к ванной, достал зубную щётку Леры и передал ему. «Сюда бросайте». Артур раскрыл чистый конверт, и когда щётка девочки оказалась внутри, запечатал его. Леон на несколько секунд остановил свой взгляд на стакане. В нём осталась одна единственная щётка. Его щётка. стало не по себе». Слишком всё быстро меняется. Собирайтесь, поедем в отдел, там будем вас опрашивать. Есть кто-то, кто сможет побыть дома, если девочка вернётся? Соседи или родственники? Да, девушка. Бывшая. Уточнил он. Они знакомы с Лерой. Как зовут? Саша. Полное имя. Артур достал свой блокнот. Александра Герц. «Александра Герц», — проговорил по слогам Артур, записывая, — «от вас прям все бегут», — усмехнулся он, но тут же понял, что сарказм был лишним, однако извиняться не стал.